Глава 34. Скромный праздник в кругу семьи, на который его пригласили, в действительности оказался многолюдным и шумным. Стейн понял это едва из прихожей попал в холл. Сюда сновали слуги, из распахнутых дверей гостиной доносилась музыка, две юные мисс в четыре руки испытывали на прочность старенький клавикорд. Нарядные дамы о чём-то шептались возле окна, в противоположном углу джентльмены пили херес и обсуждали последние новости. В первый момент, не увидев ни одного знакомого лица, Стейн растерялся. Но к счастью, мистер Райвер заметил появление доктора и радушно поприветствовал его, а затем и Роберт подошёл, чтобы пожать ему руку. "Чувствую себя в крайней степени неловко", признался Стейн, оглядывая комнату в поисках Мэри. Приглашение принесли только сегодня утром. Во время обхода я размышлял о том, что подарить мисс Айвер, но к стыду своему не надумал ничего подходящего. Тогда я отправился за цветами и выяснил, что к полудню самые красивые из них уже либо раскуплены, либо безнадёжно завяли на жаре. Удалось найти только это. Он показал капитану букет ещё не полностью раскрывшихся чайных роз. Правда, не уверен, что мисс Эвер сочтёт это достойным подарком. «Не переживайте», — усмехнулся Роберт. «Моя сестра любит цветы. Кроме того, сегодня ей надарили столько всего, что она и не заметит, если кто-то придёт с пустыми руками». Стейн хотел было спросить, где же виновница торжества, намереваясь затем продолжить дружескую беседу, но капитан сдержанно поклонился и вернулся к компании, в которой находился до этого. Такая прохладная встреча удивила Стейна. Да, они вроде бы общались по-приятельски, но ему показалось, что между ним и Робертом уже нет прежней близости. Неужели он чем-то обидел его? Доктор Норвот. Вот чья душа была для него словно раскрытая книга. Кэтрин МакКейн выглядела обворожительно в легком лавандовом платье. Ее волосы, завитые в локоны, небрежно рассыпались по плечам, темно-голубые глаза сияли от удовольствия. Она была искренне рада видеть своего друга. И Стэн тепло улыбнулся в ответ, жалея о том, что не принес еще один букет для нее. «Я уж думала, Мэри не пригласила вас», — рассмеялась Кейт. «Да не стойте же у порога, проходите, располагайтесь. Мисс Айвар...» ненадолго вышла с мистером Пламором. Он приготовил ей какой-то особый подарок». Неожиданно девушка замолчала, нахмурилась и с подозрением уставилась на дверь в конце залы. И в этот момент она распахнулась. Мэри не удивилась. Она знала, что однажды эти слова будут произнесены. Но не ожидала, что это случится прямо сейчас. Именно в тот момент, когда она пребывает в смятении, а в гостиную входит человек, Катром она не раздумывая сказала бы да, и который увы никогда не задаст ей подобного вопроса. Господи, помоги, за что мне всё это? Чарльз покорно ждал, не сводя с неё восхищённо распахнутых глаз. Мэри представила, как будет стоять рядом с ним в церкви, как их губы впервые сойдутся в поцелуе, как они будут спать каждую ночь в одной постели и делать то, от чего потом появляются дети. Так жизнь её потечёт ровно и предсказуемо. Забота о доме, чтение книг или музицирование по вечерам, приёмы раз в месяц. Спустя несколько лет муж сделает блестящую карьеру, а она станет уважаемой в городе дамой. Развитие событий казалось идеальным, но вместо радости девушка вдруг ощутила щемящую тоску, словно это чудесное будущее было застывшей картинкой, в которой она навсегда останется плоским рисованным персонажем. Мистер Пламер, это так неожиданно, пропитала она. Слова давались ей с ощутимым трудом. Хорошо, что Чарльз ничего не заметил, видимо, решив, что она вне себя от счастья. Я тронут вашим предложением, но разум её отчаянно пытался найти выход из сложившейся ситуации. Пауза затягивалась, паника нарастала, и Мэри схватилась за жемчужное ожерелье, словно ища в нём спасения. Решение возникло внезапно, и девушка с облегчением выдохнула. Но не могу дать ответ, не посоветовавшись с мистером Айваром. Послушной дочери сперва следует поговорить с отцом, получить его благословение, а потом уже сказать да или нет. Вы правы, мистер Айвар, воскликнул Чарльз, поднимая сипло, сжимая в ладонях её руку. Брак не должен состояться без родительского одобрения. Давайте вместе пойдём к господину губернатору и скажем ему: "Они спешите, Чарльз" улыбнулась Мэри. «Сейчас он занят с гостями. Давайте немного повременим». Молодой человек хотел было возразить, но она уже метнулась к дверям, чтобы выпорхнуть перепуганной птицей из тесной клетки и увидеть Стэйна и Кэтрин, стоящих рядом. Зрелище было невыносимое, и душу Мэри мгновенно заполнило темное и глухое отчаяние. Господь свидетель. Она всеми силами старалась этого избежать, но судьба опять посмеялась над ней. Девушка чувствовала себя загнанным в угол истекающим кровью зверем, у которого осталось лишь два пути – сдаться и умереть, или нанести ответный удар. Умирать Мэри не собиралась. Уверенной поистине королевской походкой, она подошла к доктору и сделала к Никсон. Подняла на него глаза, и Стэн увидел, насколько она переменилась. Взгляд ее был приветливым, но непроницаемым в нём больше не было того особенного сияния, которое прежде всегда окутывало его. Теперь Мэри смотрела на него так, как смотрят на хороших знакомых, которые ничем не выделяются среди остальных. Мистер Норвот, рада вас видеть, проговорила она и приняла его скромный дар с любезной улыбкой. Благодарю, очень мило. Правда, я тоже разлюбила умирающие цветы и предпочитаю держать в доме живые. Мэри заметила, как по лицу доктора пробежала тень и поспешила его успокоить. Я попрошу чаще менять им воду. Я не надеюсь, проживут ещё долго. Кейт изумлённо приподняла бровь. Она не понимала, что происходит с подругой, и ощущения говорили ей, что это только начало. Вообразите, громко сказала Мэри, привлекая всеобщее внимание. Какой прекрасный подарок сделал мне мистер Пламер. Зарядившийся чарз поклонился, а девушка, сунув букет в руки служанке, показала гостям сборник сонетов. Мои любимые стихи. И сейчас я прочту вам что-нибудь. Мистер Пламер, выберите любое стихотворение на ваш вкус. Молодой человек с готовностью перехватил книгу, живо пролистал её и, раскрасневшись ещё пуще, вернул томик девушке. Мэри взглянула и усмехнулась.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 и просьбы почитать что-нибудь ещё. Чарльз хотел выбрать другое стихотворение, но Мэри захлопнула книгу и прижала её к себе. Она не смотрела на Стейна, но чувствовала на себе его взгляд. Вам это понравится, доктор Норвуд. Девушка помолчала, а затем, не открывая книги, произнесла, глядя куда-то за окно. Мы стать могли бы счастьем бесконечным, огнём в ночи неугасимым, вечным. Но не стремишься ты в ворота рая. Тебя влечет, манит судьба иная. Я выбор твой приму и не оспорю. Плыви, моя любовь, в чужое море. А я в разлуке, боль перетерпя, узнаю счастье. Пусть и без тебя. А теперь, — воскликнула она, мгновенно переменившись, — я сыграю пару кадрилей, чтобы все желающие могли потанцевать. Мари села за инструмент и с такой силой ударила по клавишам, будто хотела и им причинить боль, вымещая в игре все, что творилось у нее на душе. Краем глаза она видела, что гости, как ни в чем не бывало, разбились на пары и встали в круг. И только трое молча смотрели на нее. Роберт с тревогой, Кейт в полном замешательстве и Стейн как-то непонятно. Впрочем, это уже не имело значения. Музыка гремела, каблуки стучали, пальцы летали над клавишами, щеки Мэри пылали лихорадочным жаром. Воспользовавшись общим весельем и суматохой, доктор Норвуд тихо покинул гостиную. Даже Кейт не успела заметить, куда он ушёл. Оглушённый всеобщим весельем и собственными чувствами, Стен выбрался в коридор и остановился, не зная, что делать дальше. Уехать, не попрощавшись с мистером Айвером, было бы крайне невежливо, но и находиться здесь он больше не мог колебавшись, доктор прошёл мимо прихожей и направился в противоположное от гостиной крыло дома, туда, где раньше была его комната. Внутри ничего не изменилось. Тёплый ветер, влетая в распахнутое окно, играл полупрозрачными занавесками, вдалеке шумел океан, на стене мирно тикали часы. Стенд передвинул кресло за штору, где была прохладная тень, и тяжело опустился в него. Закрыл глаза и неожиданно горько усмехнулся. Он сразу понял, Деци воединились Мэри и Чарльз, и торжествующий вид мистера Пламера только подтвердил его догадку. Молодой человек предложил мисс Сайвер руку и сердце. Что ж ответила девушка, и почему повела себя так странно, нарочно желая уязвить того, кто её отверг, задеть, заставить ощутить то, что сама когда-то испытывала. Вряд ли это была месть, скорее крик отчаявшейся души, потерявшей всякую надежду. Снаружи в саду послышались шаги и женские голоса. Стэн неловко поднялся, чуть отодвинул штору, присмотрелся и замер. Возле окна росло дерево, под которым стояла маленькая скамья. И надо же было такому случиться, что именно ее мисс МакКейн выбрала для приватного разговора с подругой. Поведение Мэриэн показалось Кейт возмутительным. Вместо того, чтобы просто порадоваться хорошему подарку, Мэри устроила спектакль, в котором сыграла не свойственную ей роль извитительной холодной госпожи, избалованной всеобщим вниманием, готовой помыкать влюблённым в неё человеком и обидеть того, в кого недавно была влюблена сама. Поэтому, как только она закончила первую кадриль, Кейт подошла, схватила её за руку и буквально выдернула из заколви корда. "Прошу прощения", мило улыбнулась девушка. «Но нам с мисс Айвор нужно немного прогуляться. Кто-нибудь хочет сыграть следующий танец?» Шарлотта Уэст и Эллен Фостер на перегонки бросились к освободившемуся инструменту. А Кет тем временем вытащила неуспевшую опомниться Мэри сперва из гостиной, затем из дома. Опасаясь, что кто-нибудь может увидеть их или хуже того услышать, она остановилась только тогда, когда завернула за угол. В тихое тенистое место, где, очень кстати, обнаружилась небольшая скамеечка. Сетт велела на подруге, а сама осталась стоять со скрещёнными на груди руками. "Я не узнаю тебя, Мариен. Что с тобой происходит?" Мари потёрла запястье. Она не ожидала, что у Кейта окажется такая крепкая хватка. А потом тихо и устало ответила: "Мистер Пламер сделал мне предложение, но я не дала определённого ответа, потому что, наверное, не была к этому готова." Однако в ближайшем будущем я намерена согласиться и стать его женой. Женой Чарза Пламера, воскликнула Кейт. Но Мэри, ты же не любишь его. А как же твои чувства к доктору Норвуду? Мэри резко выпрямилась, и в глазах её вспыхнула ярость, заставившая Кейт растерянно замолчать. Удивляюсь, как у тебя хватает совести напоминать мне о моих чувствах, горько усмехнулась она. Кейт недоумённо моргнула, и Мэри утратила сдержанность. «Не притворяйся! Я знаю все! Я видела вас и слышала ваш ночной разговор! Жаль, чтоб прозрение наступило так поздно! Почему ты не сказала мне сразу, Китти? Надеялась, что я ничего не узнаю? Или тебе было безразлично то, что своим поведением ты причиняешь мне боль?» «Подожди, я не понимаю», — начала была сбитая с толку Кейт. Но Мэри вскочила, схватила ее за плечи и хорошенько встряхнула. «Перестань лгать, Кэтрин МакКейн!» Ее голос дрожал от подступающих рыданий. «Хотя бы сегодня скажи все как есть. Смелее, признайся, что вы любите друг друга, тайно встречайтесь и, быть может, даже обсуждаете совместное будущее». «С кем? С Робертом?» Кит нервно хохотнула и отступила на шаг. «Бога ради, какое совместное будущее, если твой брат скоро женится на другой? Я не встречаюсь с ним. Тогда в прихожей это было совсем не то, что ты подумала. Он пытался поцеловать меня». «Кто?» теперь уже Мэри застыла удивленно хлопая ресницами. «Капитан Роберт Тайворк, кто же еще?» сердито бросила Кейт. «Похоже, твой брат решил, что раз я общаюсь с гулящими женщинами, то и веду себя, как они. Но я отрезвила его пощечиной. А потом побежала наверх, где я наткнулась на тебя, помнишь?» «Дорогая, мне было неловко об этом рассказывать, потому что я поздно вернулась домой и...» «Подожди», — Мэри нахмурилась. «Я говорила не о Роберте, речь шла о тебе и о докторе Норвуде». «При чем здесь доктор Норвуд?» — удивилась Кейт. «Не хочешь же ты сказать?» — измолчала. Некоторое время подруги смотрели друг на друга в упор, а потом, не сговариваясь, вернулись к скамейке и сели рядом. «Мистер Норвуд был прав, когда говорил, что добром это не кончится», — наконец вдохнула Кэтрин и, повернувшись к Мэри, взяла ее за руку. «Поверь, между мной и доктором существуют лишь дружеские отношения. Я не люблю его как мужчину, а он никогда не проявлял ко мне интереса как к женщине. Будь это так, я бы сразу почувствовала и прекратила общение. Да, несколько раз в трудную минуту он оказывал мне поддержку, но я не придавала этому большого значения. Да, я попросила его помочь с покупкой земли, но только потому, что мне не к кому было обратиться». Кому я ещё могла бы довериться? Твоему отцу? Но он мой опекун, поэтому вправе был не только отказать в помощи, но и запретить устраивать в обверенном ему городе приют для продажных женщин. А больше здесь я никого не знаю. Да, мы с доктором Норвудом часто задерживались по вечерам, когда все уходили спать, и подолгу беседовали о разных вещах, если нам обоим было интересно. Пару раз я заходила к нему в комнату, и мы оставались наедине. Но даже тогда он вел себя подобающе и ничем не оскорбил моей чести. Я даже навещала его в новом доме на берегу океана. Кейт опустила глаза. Пришла одна без служанки, и доктор сказал, чтобы в следующий раз я брала с собой сопровождающих и впредь вела себя более благоразумно. Клянусь светлой памятью моего отца Мэри, я говорю правду. И мне жаль, что из-за возникшего недоразумения ты едва не связала свою жизнь с нелюбимым человеком. Вот как ты это называешь. Мэри убрала руку, и отодвинулась. По-твоему, всё, что я видела и слышала, было обычным недоразумением, не стоящим внимания пустяком? Тогда почему ты держала ваши отношения в тайне? Почему никогда не говорила о них со мной? Может, потому что тебе было что скрывать? По той же причине, по которой ты ни разу не подошла ко мне и не заговорила о своих подозрениях, в тон ей ответила Кейт. Почему ты не спросила меня? В тот же вечер, когда услышала наш разговор о том, что происходит, думала я, салгу. Раньше мы полностью доверяли друг другу, а теперь ты предпочла мне собственные воображения. Ну и кто же в конце концов тебя обманул? Мару прямо сжала губы и отвернулась. Кэтрин сделала то же самое. После мучительно долгих минут они сидели спиной друг к другу. Одна нервно теребила складки платья, другая кусала ногти. Кейт заговорила первой. Я боялась, что мои откровения причинят тебе боль. Но сделала только хуже. Прости. А я боялась, что правда заставит меня страдать сильнее. И ошиблась. Мэри повернулась к подруге. Господи, Китти, сколько же глупостей мы совершили. Если припомнить всё, можно до вечера сыпать друг другу упрёками. Но для себя я решила, что время глупых поступков прошло. Я усвоила этот урок. И надеюсь, ты тоже сделала выводы, Кэтинь кивнула и вновь протянула ей руку. Их пальцы переплелись. Я больше не буду молчать. Но и ты впредь не вздумай скрывать от меня свои похождения, иначе второго подобного испытания наша дружба уже не выдержит. Кэти снова кивнула и придвинулась ближе. Что касается моего будущего, продолжила Мэри. Здесь я тоже намерена поступить благоразумно. К чему изводить себя мыслями о человеке, к которому я безразлична? Ты поступила именно так, не правда ли?» Молчание Кейт было красноречивее любого ответа. «Возможно, когда-нибудь я смогу полюбить Чарльза», — Моря пустила глаза. «Он хороший человек, настоящий друг, и он любит меня. Так пусть глупые мечты остаются мечтами. Я слишком полагалась на судьбу, которая сперва разлучила меня с Этельстейном Макмороном». А затем самым невероятным образом столкнулась посреди океана. Я решила, что это не просто совпадение, что мы предназначены друг для друга и будем вместе. И тогда он сможет вернуться в Шотландию и сказать отцу, что выполнил его волю и женился на дочери барона Дугласа. "Но вы", девушка вздохнула. "Мои усилия оказались тщетны. Я не сумела пробудить в нём глубокие чувства, а в ответ на свои получала лишь холодность" и раздражение. Кит вздрогнула. Ей почудился шорох со стороны окна, но нет, это просто ветер заставил трепетать лёгкие занавески. В свете того, что мы знаем о прошлом мистера Норвуда, это не удивительно, заметила она. Быть может, если бы ты дала ему больше времени? Нет, Кити, Мэри покачала головой. Не хочу больше тешить себя пустыми надеждами. Всё, что я могу сделать для доктора Норвуда, Это освободит его от каких-либо обязательств перед семьёй. Они утратят силу, как только я выйду замуж за мистера Пламера. Её голос дрогнул, и девушка замолчала. Кэт смотрела на неё, пытаясь найти подходящие слова, чтобы возразить, переубедить или отговорить, и всё яснее видела, что любые старания будут напрасны. Мэрен Айвер окончательно распрощалась с иллюзиями и сделала выбор. Теперь заставить её передумать Магло только чудо. Неожиданно из угла до них долетели звонкие девичьи голоса. Кажется, это были Мисс Фостер и Мисс Вест. Судя по всему, девушки вышли на крыльцо или уже спускались по лестнице, громко окликая по имени виновницу торжества. Наши юные гости потеряли тебя, улыбнулась Кейт. Думаю, нам пора возвращаться. Она с готовностью поднялась. Мэриже не сдвинулась с места. Дай мне пару минут, Кити тихо попросила она. «Если ты не против, я бы хотела немного побыть одна. Скажи, что я скоро приду, и, если сможешь, займи их чем-нибудь. Не хочу, чтобы мне докучали». Кейт пообещала что-нибудь придумать и ушла. Амери осталась на скамье, бездумно черти о носком туфли, какие-то узоры на дорожке. Несмотря на то, что между подругами восстановилось доверие, она не чувствовала облегчения и вскоре поняла, почему когда вспомнила, что первым о ком подумала улеченная в тайных свиданиях Кейт, был не доктор, а Роберт Айвор. Брат поцеловал ее. Значит, искра, вспыхнувшего между ними огня, все еще тлела где-то под слоем пепла. В этот миг и пришло осознание, от которого по спине пробежал холодок. «Господь малосердный, я не только обманулась сама, но и ввела в заблуждение Роберта». Мэри вскочила, закрыла вспыхнувшее лицо ладонями. А когда отня лайх, увидела, что на дорожку упала тень и услышала шаги. Кто-то шёл сюда, и хорошо, если это отец или Чарльз. К разговору с братом она сейчас была не готова. Разумеется, он простит ей эту оплошность и поймёт, что вина здесь лежит не только на ней, но Нет, нет, кто угодно, только не Роберт. Девушка шагнула навстречу идущему и тут же испуганно отступила, потому что свидание с этим человеком она желала ещё меньше. Господь услышал её просьбу. Это действительно был не её брат. Хорошо, что вы здесь, мисс Марианна, как-то слишком спокойно произнёс Стейн, подходя ближе. Нам с вами нужно о многом поговорить.